Совок? А что? Последний завтрак в фешенебельном отеле, словно последний завтрак в жизни, страдания короля, которого понижают в управдомы и отправляют на поселение в лачугу. О! Ненавязчивый ритуал с тостами, гренками соками, овсяными и прочими кашами, прозрачными кусочками жареного бекона, квадратиком глазуньи. О, Когда на миг отвлекаешься, чтобы кивнуть головой официанту, притащившему стеклянную колбу с кофе, и аккуратно намазываешь на тост горьковатый джем из апельсиновых корочек. Это посильнее, чем фауст Гёте. Прогулки нищего бродяги Где найти приют скитальцу? В цветных районах примут за зажравшегося американца и придушат. Да и больно обшарпано там. Вполне прилично удобно в районе Эрлскорта. отелей и пансионов там пруд-пруди, причем на самые разные вкусы. Что пригорюнился? Колонель. О, эти апельсиновые корочки! А ведь твой учитель Карамзин... Хотя был барином и аристократом, одно время делил комнату в пабе с каким-то проходимцем в черных шелковых бриджах, постоянно шпарившим на гитаре и игравшим в карты. Или это Стерн делил? Вообще, Карамзину в Лондоне не везло. Его постоянно обштопывали вымогатели. Мысль о том, что кому-то бывало и похуже, всегда бодрит. И я отправляюсь на поиски жилья. припоминая, что в конце концов Карамзин поселился в квартире, где проживали еще три дамы. Правда, этот эпизод в его письмах выглядит несколько смятым. «Еще бы!» — комментирует кот. «А разве ты не смял свою историю с прекрасной дамой?» Забыл, как на цыпочках бегал в ванную. Как трясся, что сверху спустится жена соседа. «Выхожу с чемоданом». куда заодно уложил заснувшего кота. Смотрю мимо вытянувшего нос портье, давно заметил, что многие англичане отнюдь не склонны пользоваться его тележкой и давать чаевые. Гордо прохожу мимо таксистов. Каждый норовит выхватить из рук мой чемодан. Спускаюсь в трубу, мирно плюхаюсь на сиденье и отдыхаю душой. На очередной остановке в метро входит джентльмен с седым пушком на голове, в зеленом пальто реглан и со складным зонтиком в руках. Увидев меня вежливо здоровается, я автоматически отвечаю ему ласковой улыбкой. Почему бы не поздороваться с незнакомым человеком? Еще великий народный целитель Иванов советовал ходить босиком, закаляться холодной водой и со всеми здороваться. Но кто это такой? Голова пухнет от догадок. «Боже, неужели это сыщик, вышедший на пенсию, который когда-то тенью ходил за мной? А почему бы и нет? Тоже, наверное, сидит и вспоминает, где же он меня видел, словно два уголовника, знакомых по тюрьме. Подойти, что ли, к нему и спросить, старик, как дела? Сколько получаешь? Не скучаешь ли по оперативной работе? В районе Эрлскорт перехожу из отелика в отелик. Они похожи на общежитие. Все удобства общие, зато дешево. Всего 20-30 фунтов. Есть и за 10, но боюсь гитаристов в шелковых бриджах. Задерживаюсь в одном из отелей, ожидая разъяснения от администратора. Она занята, она говорит по телефону, причем на хорошем русском и с матерком. На меня даже не смотрит. Очень по-нашему. Вежливо, по-английски. Ожидаю. Узнаю всю историю ее непростых отношений с неким Чарльзом, который сволочь и не женится. Хотя денег куча. Как бы не подцепить, от него спит. Тут водопад подробностей о первентивных мерах. Кстати, полезная информация и для меня. После столь интенсивного разговора на половые темы говорить по-русски неудобно. И, заикаясь с астматическим оксфордским придыханием, я осведомляюсь о свободных номерах. Не очень любезно и очень по-нашему дама отвечает отрицательно.